Глава 16. После коротких сборов мы двинулись дальше. Лисгард шагает молча, доспехи тихо позвякивают прямо как колокольчики. Лицо недовольное, словно голову гнома увидел. И изредка бросает подозрительные взгляды на рыжево. Синий камень в обруче на лбу блестит в утренних лучах, словно ещё один глаз. В просветах между листьями ласковая и добродушная синева. Но я знаю, как обманчиво небо. Это белокожим хорошо нежиться в солнечных лучах. Я не сахарная, от нескольких мгновений на жаре не растаю, но радости особой нет. Воздух стал теплее. Пчёлы с жужжанием отправились на ежедневный облёт. Утро на удивление спокойное, если бы не спешила, могла бы насладиться. Варда чуть сзади шагает почти бесшумно. Долгая жизнь среди опасностей приучила к незаметности и осторожности. Коже чувствую, как изредка на меня поглядывает. Через пару перелётов стрелы деревья стали реже, зато кусты калины и падоба пошли плотными рядами, царапая руки. Из-за огромного валуна в конце рощи донеслись хриплые голоса. Я потянула воздух, в носу защекотало от запаха крепкого пота и нестиранной одежды. Там кто-то есть, сказала я тихо и притормозила. Рыжий остановился. Повернув голову боком, он замер на несколько секунд. Уши зашевелились как у зайца в унисон голосам. Затем понюхал воздух и вытер нос рукавом. "У тебя хороший слух", проговорил Варда. Я довольно хмыкнула и заправила за ухо локон. Тон рыжего всё такой же насмешливый, но в груди странно потеплело. Чтобы не выдавать смятения, я воинственно подняла подбородок и бросила: "Я ещё не то умею". Варда заинтересованно приподнял бровь. А что ещё? Не знаю, сказала я, пожимая плечами. У меня же потеря памяти. Рыжий обнажил белоснежные клыки и тихо засмеялся, затем наклонился и стал поправлять шнуровку на сапоге. Он поплевал на пальцы, скручивая лохматый шнурок, и произнёс: "Мы вошли в межземье". "Ну и что?" спросила я. "Здесь правят меч и брага", пояснил Варда. Любой может всадить вам клинок в спину или пустить стрелу меж глаз. Держитесь рядом, вперёд не лезьте. Ничему не удивляйтесь. Тут можно встретить кого угодно. Он справился с правым сапогом и перешёл к левому, деловито перетягивая тугие узлы, чтобы ткань облегала плотнее. Я понимающе кивнула. В дороге сапоги должны быть как вторая кожа, чтобы никакой камешек не попал. Рыжий продолжил: За Волоном начинается дорога на восток, но там отдыхают разбойники. Лучше обойти. Лисгард молчал, оперевшись плечом на ствол берёзы. Он придирчиво разглядывал грязь под ногтями. Последние слова Варды заставили его оторваться от щепетильного занятия и поднять голову. Человеческие разбойники, спросил высокородный небрежно. Варда откинул рыжую копну с лица и посмотрел на белокожего как на умалишённого. А какие они ещё бывают? Огрызнулся он. Гномье, что ли? Или, может, солнечные эльфы решили сменить ремесло? Он сокрушённо покачал головой и вернулся к перетягиванию шнуровки. Лисгард провёл ладонью по белоснежной гриве, затем поправил обруч с гаюином на лбу, пальцы сжались на мече. Через секунду он уже мчался к валуну как бешеный олень. Я схватилась за голову и крикнула: "Куда ты?" Белокожий достиг камня и начал огибать справа. Солнце блеснуло в домантиновых доспехах, пуская солнечных зайчиков в разные стороны. Металл хоть и лёгкий, но гремит, как настоящая сталь. Оказывается, странники трусы, бросил он на бегу. Это всего лишь люди. Варда поднял голову, в глазах блеснули молнии. Он тихо выругался под нос и выхватил лук из-за спины. "Болван", рявкнул рыжий. Это не те люди. За камнем раздался хор пообеспокоенных разбойников. Дружный рык, лязг металла и изумлённый возглас белокожего. Варда озыркнул на меня и спросил быстро: "Оружие есть?" Я отодвинула в сторону плащ, на поясе сверкнул коротенький кирис. Он поморщился и проговорил раздражённо: "Без толку". В несколько прыжков странник преодолел расстояние до валуна и как на верёвочках взлетел на камень. Его руки быстро замелькали, выхватывая стрелы из колчана. Звенящий звук заполнил воздух, словно они не ждут спуска, а сами срываются с тетивы. Затылок потеплел. Едва успела моргнуть, как поняла, что бегу в гущу сражения. Лезвие кэриса блестит в ладони, как плавленное серебро. В ушах свист ветра, сердце молотит, будто собирается пробить грудную клетку. Когда обогнула валон, увидела, как на поляне Лисгард рубится во все стороны. Вокруг него плотным кольцом два десятка разбойников машут саблями и топорами. В траве несколько трупов. У одних в голове стрелы, другие просто разрублены до груди. Их много, выдохнула я. Немало, крикнул Варданя, не оглядываясь. Люди дерутся умело и сосредоточенно. Лица перекошены яростью и праведным гневом. Огромный бородач с дубиной пытается подобраться к белокожему сзади, но тот вертится как мангуст. Бородач отскакивает, боясь идти в лобовую атаку. Доспехи высокородного побогровели, по лбу течёт красная струйка. Движения прерывисты и сдержанны. Старается беречь силы. Я пригляделась и облегчённо выдохнула. Высокородный не ранен, а кровь на броне чужая. Варда пускает стрелы, методично убирая разбойников одного за другим. Когда запас кончился, он выхватил из ножен изогнутый меч. С яростным криком рухнул на голову разбойнику, который оказался под камнем. Вдвоём они упали в траву. Варда моментально вскочил и с размаху всадил клинок в затылок. Удары Лисгарда стали слабее, но разбойников ещё много. Варда с рёвом бросился в самую гущу, рассекая врага прямо в прыжке. Я замерла, глядя на кровавую баню. Сзади хрустнуло. Когда развернулась, в голове пронеслись все проклятия, какие смогла вспомнить. Трое громил зашли с подветренной стороны и покачивают кривыми саблями. Тела закованы в железо, в бородах остатки еды вперемешку с травой. Один плюнул под ноги, они с глумливыми улыбками двинулись на меня. Я покатилась на эльфов. Те заняты остальной бандой, в мою сторону даже не смотрят. Пришлось отступить на пару шагов, давая себе хоть немного времени. Потом в груди что-то вспыхнуло, ум очистился, словно окатили ледниковой водой. Я откинула плащ и крепче сжала кирис. Тот, что посередине проговорил про петым голосом. Серый ещё не убивал. Затылок раскалился, будто в него налили раскалённого железа. В складках корсета появилось покалывание. Чем ближе подходили разбойники, тем сильнее кололо. Только когда стало совсем противно, поняла: белый гаюин действует. Разбойники окружили меня и с рёвом бросились в атаку. Я подпрыгнула на месте и зависла в воздухе. Пока они ошарашенно таращились, извернулась в полёте и приземлилась на плечи одному. Пока тот тупо хлопал ресницами, соскользнуло за спину и слёту Ванзила Керес в середину черепа. По рукам прошла волна. В голове зазвенело, будто ударило молотом в каменные ворота. Человек застыл с уумлёнными глазами, пальцы сжались, словно мёртвое тело собирается ударить в ответ. Затем колени разбойника подкосились, он рухнул в траву как мешок с песком. Я отпрыгнула в сторону, укрываясь плащом как щитом. Раздался треск ткани, прямо перед носом вылезло сверкающее лезвие. "Чтоб вас лешие сожрали", отчаянно прокричала я. На духом пролетела дубина, пришлось упасть на колено, чтобы уберечь голову. Тут же, с рыганью, вскочила на ноги и снова оттолкнулась от земли. Перелетев одного из разбойников в затяжном прыжке, оказалась прямо между ними. Тело работает быстрее ума. Я резко пропустила кирис под рукой и надавила. Из-за спины раздался вопль боли. Я чуть прокрутила лезвие и дёрнула на себя. Вопль повторился. Сзади грохнулось. Лицо третьего разбойника перекосило от ярости. На губах выступила жёлтая пена, глаза покраснели. Он вскинул мечи и бросился на меня. Пришлось резко отклониться назад, зависнув параллельно земле, чтобы спастись от широкого замаха. Он едва не снёс по у лица. Разбойник снова замахнулся. Яко выркнулась в сторону, уворачиваясь от лезвия. Когда вскочила, решила прыгнуть со спины, но разбойник быстро развернулся и снова пошёл на меня. Да что тебе надо? не выдержала я. Отрезать уши, проревел разбойник. Я закричала: "Лучше я тебе" Он впал в безумие, стал крушить направо и налево, только успевая уклоняться от смертоносных ударов. Я выбросила вперёд кирис в надежде попасть разбойнику в лицо, но тот отмахнулся от клинка, как от назойливой мухи. Моё единственное оружие с шелестом упало в траву. От очередного замаха пришлось поспешно отпрыгивать, спина упёрлась в шершавую кору берёзы. В ту же секунду перед глазами сверкнуло лезвие. Дыхание застряло в горле. Я приготовилась умереть. В воздухе просвестело, блеснул металл. Разбойник сделал неуверенный шаг и застыл с открытым ртом. Отходя от шока, я быстро заморгала, всё ещё не понимая, что случилось. Из глаза разбойника торчит окровавленное остриё, на самом кончике собралась багровая капля. Поверхность натянулась, капля оторвалась и как в замедленном действии полетела вниз. По искривлённому лицу потекли багровые струи. Пальцы негодзяя медленно разжались. Меч с глухим стуком упал в траву. Он стоял так ещё секунду, не сводя с меня целого глаза, затем взгляд померк, и мужик рухнул, широко раскинув ноги. Я медленно повернула голову и захлопала ресницами. Среди груды изрубленных тел стоит Варда в позе метателя. Грудь ходуном, на лице кровавые капли вперемешку с потом. Глаза бешеные, сверкают как адамантиновые доспехи. Чуть в стороне на колене Лисгард. Ладонь опирается на рукоять. Лезвие наполовину утоплено в теле разбойника, наверное, прошло насквозь. Я очнулась от оцепенения, медленно подошла к ним. Только сейчас поняла, как испугалась. Руки холодные, уши торчат. Меня начало бить крупное дрожь. Варда запахнул мне плащ и проговорил хрипло: "Ну-ну, всё хорошо, отбились". Зубы застучали. Я сунула руки под мышки, пытаясь найти подходящее положение, но легче не стало. "Спасибо", проговорила я сквозь тряску. Варда отвернулся и глянул на белокожего. "То ли ещё будет", выдохнул он. Рыжий вновь повернулся и внимательно всмотрелся в лицо. Широкая ладонь легла на затылок, как если бы была маленьким эльфёнком, а он большим и сильным. Его лицо оказалось так близко, что смогла разглядеть прожилки в глазах. Палец скользнул по щеке. Забрызглась серая. Произнёс Варда тихо. Я смущённо отстранилась, мознув ладонью по подбородку, посмотрела на пальцы. На серой коже остались красные пятна. Потом быстро оглядела себя, делая вид, что сейчас это, ну, очень важно. Сапоги заляпаны почти до колен, в плаще небольшая дыра, на локте красное пятно, но через некоторое время посинеет, затем станет жёлтым, а потом вовсе пройдёт. Вокруг трупы в неестественных позах, под ними небольшие багровые лужицы. Головы запрокинуты. В голове запульсировала мысль: Я убила людей, по-настоящему убила. Когда уйдём, стаи ворон и стервятников растащат останки. В желудке заворотилось и поползло вверх. Перед глазами поплыли цветные мухи. Уши заложило, будто на них надели деревянные колпаки. Приступ тошноты накатил неожиданно и быстро. Меня согнуло пополам. Пришлось сцепить зубы, чтобы удержать в себе утреннего зайца. Захотелось пить. Затылок всё ещё пульсирует, но уже остыл. Варда с пониманием посмотрел на меня, снял с пояса небольшой бурдюк с водой и протянул мне. Глотни. Я схватила бурдюк и стала жадно пить, стараясь насытиться про запас. Прохладная влага приятно льётся в горло, бодрит и растворяет жуткие мысли. Рыжий подцепил пальцами край ёмкости и дёрнул на себя. Хватит, остановил он. Не пей много, в животе будет булькать. От рывка вода расплескалась и облила мне лицо. Я вытерлась краем плаща и шумно выдохнула. Лисгард всё ещё неподвижно сидит рядом с кучкой трупов и тяжело дышит. Рыжий провёл ладонью по лбу, на коже осталась чужая кровь. Он подошёл к белокожему. "Воды?" предложил странник. Лисгард, не поворачиваясь, взял бурдьюк, сделал несколько больших глотков. и вернул ёмкость. Меня всё ещё сотряхивает. Не придумала ничего лучше, чем ещё раз оглядеть поле. Трупы всё ещё здесь и растворяются, как дурной сон, не собираются. Одежда в крови, в пальцах сжимают рукояти. Только рыжий выглядит спокойно, словно каждый день в такие передряги попадает. Уши всё ещё воинственно торчат, но взгляд деловитый, как у хозяина фермы. Белокожий оперся на меч, как на посох, и со старяковским кряхтением выпрямился. "Не понимаю", проговорил он неверище. "Это были люди, обычные люди. Кто научил их владеть мечом?" Вард ходит между трупами, вытаскивая из тел стрелы. Перед тем как убрать в колчан, критически осматривает и потирает куском шкуры. "Ты рванул как ненормальный", сказал он. "Это были люди." повторил Белоухий упёрта. Рыжий упёрся ногой в тело и резко дёрнул. Послышался тихий хлюп. "Предупреждал же, это межземье", пояснил он. "Может, в Светлолесье люди рабы, но здесь даже ребёнок владеет оружием". Лисгардцы крушонно покачал головой, всё ещё не верит глазам и ушам. Потом его глаза вспыхнули, словно о чём-то вспомнил. Высокородный обеспокоенно повертел головой, взгляд остановился на крупном мужике у муравьиной кучи. Из груди разбойника торчит рукоять эльфийского меча. Он медленно подошёл, ухватился за расписной край и рванул на себя. Послышался чмокающий звук, клинок сверкнул на солнце красноватыми бликами. Белокожий вытащил замусоленный платок Гинэль и стал тщательно вытирать. Ткань моментально побогровела, на металле остались мутные разводы. Поучий шёлк плохо впитывает кровь. После нескольких безуспешных попыток Зынка Значае смял платок и отшвырнул в траву. Варда наконец собрал стрелы. Он подошёл ко мне и протянул кирис. "Твоё?" спросил рыжий. В траве нашёл. Я дрожащими пальцами взяла клинок и сунула в ножны. "Спасибо. Ты где сражаться научилась?" Спросил он: "Не знаю, оно само". Рыжий удивлённо вскинул брови. "Полезное умение", проговорил он, затем подошёл к Грамилии и выдернул из черепа кинжал. "Если бы у меня всё получалось само, сразу бы прыгнул в Короли. Нет, даже в Императоры". Чтобы отвлечься от навязчивых мыслей об убийенных, я подняла голову к небу. Глаза моментально заслезились от избытка света, по щеке скользнула мокрая дорожка. Я поспешно вытерла краем плаща, чтобы не увидели. Затем облизала губы, во рту остался металлический привкус человеческой крови. Зачем тебе, во императоры, спросила я безразлично. Варда посмотрел на меня как на глупую гусыню. "Ну как", начал объяснять он. Во-первых, для личного удовольствия. Представь, я на вершине мира. Больше не надо бороться, всё достигнуто, и солнечные эльфийки подносят медовую пыльцу на серебряном блюде. А во-вторых? Во-вторых, рыжий задумчиво посмотрел в сторону. Во-вторых, ещё не придумал. Я фыркнула. Чего и следовало ожидать. Привычное язвительное состояние постепенно возвращалось ко мне. Варда пожал плечами, на ходу запихивая в карман монеты, что вытащил у покойников. Я просто живу, сказал он. Странники, знаешь ли, стараются ничем не обременяться. Он закончил обход и остановился передо мной, скрестив на груди руки. Концы волос слиплись от крови, на плече повис кусок чьей-то кожи. Я брезгливо поморщилась и ткнула пальцем на шметок. Варда повернул голову, шея сморщилась. Он глянул на плечо, затем невозмутимо взял лоскут двумя пальцами и отбросил в сторону. "Говоришь, не знаешь, где научилась биться?" спросил он с сомнением и подскрёб лезвием подбородок. "Именно", ответила я. "У тебя необычный стиль", не отставал Варда. "Такому нигде не обучают. Зависание в воздухе сложная техника. Не представляю, кто может её передать". даже лесные не умеют. Он убрал кинжал за пояс и недоверчиво покосился на меня. Да что ты пристался своим стилем, выпалила я. Не знаю я ничего. Подбежали разбойники, начали наступать. Дальше, как во сне. Тело само завертелось, стало скакать, думать не успевала. Варда подозрительно прищурил глаза и искривил губы. Я зашипела и отвернулась. Из-за спины послышались смешки и шорох по звукам поняла рыжий проверяет меч укладывает его поудобнее в ножнах в пальцах странно закололо тело похолодело я испуганно оглянулась в поисках источника наводнения но вокруг лишь эльфы и куча трупов холод стал сильнее на подкоже будто бегают огненные муравьи и больно кусают затылок онемел в глазах потемнело Я со стоном упала на колени и скрутилась калачиком. Варда кинулся ко мне. Что с тобой? растерянно спросил рыжий. Одолевающая слабость растеклась по телу, во рту пересохло. Вспутанном сознании ленивой черепахой проползла мысль: сейчас бы фруктов, тех, что спасли меня от обезвоживания на краю пустыни. Мир сжался в одну точку, где видно только перепуганное лицо рыжего. Затем появилась белая фезиономия с гаюиновыми глазами. Звуки разлетаются эхом, как весенний гром. В ушах бухает. Попыталась встать, но ноги не слушаются, мышцы ватные, позвоночник будто превратился в тряпку. "Это откат от гаюина", прозвучал обеспокоенный голос Лисгарда. "Белого, что ли?" Слова Варды зазвенели сотнями колоколов в голове. Мир стал растворяться в молочной дымке. Пронизывающий холод сковал тело, ощущения конечностей стали пропадать. Над самым ухом прогремел раскат. С запозданием дошло орёт Варда. Где? Где камень? Хотел откнуть надокальте, но руки не поднимаются. В груди растекается ледяное марево. Голос Лисгарда прозвучал как мышиный писк. Надо найти его прежде чем отключиться. У нас нет ледяного молока, чтобы отпаивать. Замороженная кожа едва ощутила хлопки по телу. Ищет. В голове слабо трепыхнулась мысль. Ой, что будет, когда найдут? Словно сквозь густой кисель донеслось: "Нашёл". Раздался возмущённый вздох Лисгарда. "Вы же не полеззете туда руками", выпалил он. "Ждать, пока умрёт?" Возьню в районе груди ощутило слабо. Оледеневшее тело быстро теряет чувствительность. Мысли переваливаются друг через друга, как полудохлые змеи. Вместо голосов то жуткий рык, то комариное жужжание. "Нашёл!" крикнул Вард с облегчением. Что-то прошуршало и грохнулось вдалеке. Лисгард заголосил: "Что вы наделали? Это же белый гаюин!" Загрохотали доспехи, послышалось шуршание в траве. Белокожий то ли с чем-то возит, то ли копается, при этом трагично причитает. Лицо обожгло жгучей болью, голова зазвенела. Сквозь пелену дошло: "Варда сама отвержена, хлещет меня по щекам". В пальцах моментально потеплело. Горячая волна поползла от конечностей к телу. Перед глазами проступили цветные пятна, превратились в лица эльфов. Рыжий вглядывается в лицо с тревогой и надеждой. За спиной стоит Лисгард и смущённо отворачивает голову с красными как спелые земляники ушами. Я разомкнула пересохшие губы и прошептала: "Пить". Бард одёрнул бурдюк, оторвал зубами затычку и чуть ли не силой влил мне в рот остатки воды. Блаженная жидкость потекла в горло. Я стала жадно пить, пока боклажка не опустела. Мир медленно вернулся в нормальное состояние. Вард одёрнул меня за плечи и посадил уперев спиной в небольшой камень. Что произошло? прохрипела я. Лисгард проговорил, стараясь на меня не смотреть. Я говорил миледи, белым гаюинам может владеть лишь король Солнечных Хельфов. Вас постиг белый дурман. Продержи камень при себе чуть дольше, вас бы уже никто не откачал. Я слабо кивнула и опустила взгляд. Корсет расшнурован и перекошен самым откровенным образом. Варда смотрит в глаза и хмурит брови. Кончики ушей запылали, в груди закипело. Я вцепилась пальцами в траву и отвела взгляд, стараясь не смотреть ни на одного из эльфов. Гаюин был спрятан в удобной складке корсета прямо под грудью. Я вспыхнула. Варда, ты, ты как ты смел? Он вскинул брови. Это мне вместо спасибо, сказал он отарапела и запахнул мне плащ. Раз ты в порядке, вставай и пошли. Он поднялся, отряхнулся для вида и спросил белокожева: "Откуда у неё камешек?" "Украла у короля Эолума", ответил высокородный небрежно. "Я поспешно вставила. Не украла, а присвоила, мне нужнее. Потому что вы сплошная проблема, миледи", пробубнил под нос белокожий. Вард с уважением посмотрел на меня. Взяв за плечи, он поставил на ноги и ещё раз поправил края плаща. Спереть имущество короля, сильно похвалил он и обернулся к Лисгорду. Гнаться будут? Белокожий пожал плечами и демонстративно повернулся спиной. Не знаю, проговорил он чёпорно. Могут решить, что не выжили в ночном тумане. Это что за дрянь? спросил странник. Не вашего ума дело. Варда всплеснул руками и недовольно дёрнул ушами. Не моего, огрызнулся он. Как спасать вас, так моего. А как объяснить, так не моего. Ну-ну, все белоухие такие. Лисгард манерно оглянулся через плечо. У самой Гинэль не получилось бы лучше. Да что там? Сейчас король Эолома показался бы неатёсанным фермером рядом с сыном казначея. Какие? спросил Солнечный надменно. Бесполезные, бросил рыжий. Я наконец справилась со шнуровкой на корсете. От мысли, что он шародил там своими огромными руками, тыкал, искал камень, по коже пробежали мурашки. Еле справилась с очередной горячей волной, которая прокатилась по телу. После гаюинова вальда она кажется вдвойне жгучей. Кое-как встала и проговорила окрепшим голосом: "Хватит пререкаться уже. Далеко до горы Солнце поднялось над деревьями и медленно плывёт в голубом воздухе. Скоро полдень, жарить начнёт сильнее, а воды мало. Я перевела страдальческий взгляд на Бурдюк и спросила: "Нам хватит?" Варда секунду непонимающе смотрел на меня, затем, заметив, куда смотрю, сказал: "Переживаешь? Может, вам не надо пить?" бросила я раздражённо. Лисгард вообще как солнечная батарейка, хлебом не корми, дай поваляться под лучами. Но мне без воды не вынести переход по жаре. Для тебя всегда найдётся, сказал рыжий, перешагивая через тело. Он развернулся и двинулся по дороге. Лисгард недовольно фыркнул и отправился следом. Я сделала шаг, на глаза попался короткий эльфийский меч, зажатый мёртвыми пальцами в траве. Клинок тёмный, словно варили в угле, лезвие тонкое, Наклонившись, я осторожно разжала окровавленную ладонь и вытащила меч. Металл сверкнул на солнце и пустил солнечных зайчиков в лицо. Разбойник его точно украл. У людей таких не видела. На антрацитовой рукояти разглядела гравировку, попыталась прочитать, но разобрала лишь несколько рун про разлом. Корявый язык пробормотала я. Затем окинула трупы взглядом, в поисках того, в чём можно носить чудесный меч. По спине пробежала неприятная волна. Обоняние уловило первые запахи мертвечины. Я сделала глубокий вдох, чтобы справиться с мерзением. На глаза попались подходящие ножны. Они лежат рядом с мужиком, который только что был могучим воином, а теперь обед для стервятников. подбежала, стараясь не наступать на распластанные тела. Затем подхватила и закрепила на поясе. Ножны сели как влитые. Я улыбнулась, когда меч с лёгким шелестом вошёл в гнездо. Довольная, я бросилась догонять эльфов.